Чем больше он думал о ней, тем бесконечней казалась ему дорога. Царский возничий несообразовывал с скоростью езды и с бегом мыслил Татар. Ложди шли степенным шагом, как и подобает выезду в степина, но Волтасар всё торопил их. Он покрикивал на лошадей и в конце концов сам взялся за вожжи. Первый советник проводил Валтасара до дверей покоев, и его встретили слуги, чтобы снять церемониальное облачение и приготовиться ко сну. Но Валтасар торопливо прошёл мимо слуг, они знали, что это значит. Валтасара в его покоях ждёт женщина, новая возлюбленная царя, и царь либо настолько почитает её, что хочет предстать перед ней в парадном облачении, как перед соновниками и сагилы, или его подстёгивает нетерпение. До него и на заседании порой доносился аромат кедрового и кипарисового масла, как будто бы натираются скифские женщины. Временами его оливал запах смолы, но страх за жизнь прогонял эти головокружительные видения. И только теперь, когда он вырвался из тисков государственных обязанностей, он может в полной мере отдаться блаженным ощущениям, которые наполняют его сердцем. Так же быстро миновал он и последние двери. Только здесь, в своей опочивальне, он остановился и увидел ее. С первого взгляда он убедился, что его представления о ней были неверны. Она скромно сидела на обяновой скамье, сложив руки на коленях. На ней было белое полотненое платье, разрисованное большими с ладонь с зелеными листьями, Длинные рукава достигали запястий, подол прикрывал щиколотки. Собрана и пышными складками юбка стянута в поясе. Глухой ворот закрывал грудь и шею, но на пальце блестел грубый медный перстень, покрытый зеленоватым налётом. Ноги обуты в кожаные башмаки с медной застёжкой. Ростом она была сака, но пониже толкизы. Черты лица правильные, и кожа покрыта лёгким загаром. На него смотрели опушенные ясницами живые серые глаза, похожие на затянутые тучами северное небо. Над высоким лбом поднимались каштановые косы, обернутые вокруг головы наподобие царской тяры. При виде вошедшего царя она встала, но не приветствовала его, как подобает царской невольнице. Она продолжала стоять в ожидательной позе. Ее поведение поразило Волтасаром. Он насупился и отрывисто сказал, «Я царь». Да и слегка поклонился. «Я Дария, дочь скифского князя Сириуша». Она говорила на смеси семитских языков. Вултасар оторопел и смотрел на нее, не решаясь подойти. Его смутил самоверенный тон девушки. Он не терпел его у женщин. Так как он молчал, она прибавила, «Я дочь князя Сириуша и военная пленница Вавилона». Военная пленница Вавилона, машинально повторил за ней Валтасар. "Да, военная пленница Вавилона", подчеркнула она. "Что ты хочешь этим сказать?", резко спросил он. "Не прогневайся, государь. Но меня мучит любопытство, почему в халдейском государстве судьбой военных пленных распоряжаются женщины?" Благороднейшая Телкиза, жена верховного военачальника твоей армии, решила, что эту ночь я проведу с тобой, а о дальнейшем узнаю завтра после восхода солнца. Когда она уходила из этой комнаты, это она привела меня сюда, то сказала, что для меня это большая честь. Я сижу здесь уже всю ночь, ваше величество, и жду, когда ты удостоишь меня этой чести. У Волтасара брови сошлись на переносице, и, условно, обдала холодом, Но он сдержался и даже попытался улыбнуться, и с улыбкой упрекнул ее. «Тебе следовало сказать привет, Леви!» Он приблизился к девушке, чтобы приласкать ее и лаской добиться от нее теплых слов. После ужасных сцен в тронном зале ему хотелось забыться, хотелось выбросить из головы и осагилу персов, измены и коварства. Он протянул к ней руку и повторил. «Садем пристало разговаривать нежнее». Она настороженно отпрянула, словно лань от лапы тигра, и предупредила его. Наш край суров, государь, и люди у нас суровы. Но ты станешь кроткой и нежной, когда ляжешь с царем на шелковое ложе, — перебил он ее. Грудь ее вздымалась от негодования. С губ готова была сорваться неосторожно из слова, но она овладела собой и сдержанно объяснила. Наши женщины не ложатся к царю. У нас каждый мужчина имеет только одну жену, даже царь